Глава тридцать Я в нерешительности застыла перед Арочным в мелких трещинках облупившейся штукатурки проемов. Мой брат. Радость в беремешку с горечью. Расстались мы довольно холодно, однако, веря, что никогда его больше не увижу, я почти простила его. И вот мы встречаемся вновь. Что же я чувствую? В прошлый раз меня захлестывало счастье, ибо Кристос оказался жив, но сейчас не возобладает ли надо мной гнев за то, что он снова потревожил мое спокойствие. Напустив на себя уверенный вид, я раздвинула занавески и ступила внутрь. Здесь, в отличие от бара, ярко сияли огни. Крыши не было и пара боковых стен делали помещение похожим скорее на внутренний дворик, чем на залу. Повсюду находились люди. Кто-то сидел, кто-то развалился на подушках. В чисто подметенных углах высились стопки книг, на столе валялась позабытая колода карт. Поколебавшись, я сделала еще один шаг, заставляя себя вглядеться в лица, а не предметы и первым, кого я увидела, оказалась Пенни. «Софи!» — девушка вскочила, лицо ее засветилось улыбкой, которая тут же погасла. Мы с ней расстались не очень-то хорошо. И я видела, как по ее лицу волной пробегают воспоминания, перенося ее из залитого солнцем солнца дворика в промозглую зимнюю галатию. Туда, где на пороге от она забрала причитающиеся ей деньги и ушла от меня. Ее глаза горели прежним огнем. В них мелькала горечь и сожаление, гордость и убежденность. Я замялась, не зная, как начать разговор, но Пенни не растерялась. «Отлично выглядите», — сказала она. «Мы читали о вас в галатинских журналах в разделе «Светской хроники». Пенни расхохоталась, и я не смогла удержать улыбки. Ну, вряд ли я настолько знаменита, чтобы попасть в подобные разделы. Вас там просто не называют по имени, озорно хихикнула Пенни. И тут появился Кристос, и у меня перехватило дыхание. Он отпустил бороду, дело вполне привычное для Серафа, но неслыханное для Галатии, и волосы. Теперь он заплетал их в косичку. Одежду галатинского простолюдина, к которой я так привыкла, сменил на широкие сиравские брюки и льняную куртку без жилета. Он возмужал, выглядел отчужденно и совсем не походил на прежнего Кристоса. Старая жизнь, которую мы вели с ним в нашем продуваемом всеми ветрами домике, осталась позади. И мой брат стал человеком, начавшим новую жизнь. Софи. Он не сделал попытки подойти ко мне, а я не сделала попытки подойти к нему. Прости, что нам приходится так встречаться. И давно ты знаешь, что я в Серафе, поинтересовалась я. Лучше уж чистый прагматизм, чем душевное терзание из-за того, что осталось невысказанным между нами с той самой минуты, как ты сюда прибыла. — А я вам про что? — ухмыльнулась Пенни. — Светская хроника. — Прошу, — опомнился Кристос, указывая мне на четыре стула, скучившихся возле необъятной тахты. — Присаживайся. — Спасибо. — Давно ты здесь? — спросила я. — Смотрю, у тебя даже борода выросла. — Ну, борода-то у меня выросла давно, — усмехнулся он. Я начал отращивать ее, как только покинул Галатию. Бриться на корабле – та еще морока. В фини я пробыл недолго. Подзаработал денег в литейном цеху и рванул сюда. И вот уж несколько месяцев обучаюсь в университете у одного профессора политических и этических наук. А где же тогда твоя студенческая мантия? Кристос махнул рукой на беспорядочно сваленную в углу кучу светло-серых холомит. «Понятно. А твой профессор знает, кто ты?» «Не совсем. Ему известно, что я участвовал в революции, но его это не смущает». Кристос склонил голову, обдумывая свои слова. «По крайней мере, он не позволяет этому знанию встать между нами». «Революционные идеи в Серафе не особо приветствуются». «Так я и думала». Я задержалась взглядом на нефритово-зеленом жуке. Побродив туда-сюда по бугристой поверхности тахты, он провалился в диванную щель и теперь прилагал неимоверное усилия, чтобы выбраться оттуда. — Почему ты не связался со мной? — Сразу, когда сюда приехал? Кристос усмехнулся. — Эту ухарскую кривую улыбочку я бы узнала, даже если бы мой брат зарос бородой по самые брови. Твой наречённый наказал мне не высовываться, чтобы не навести на след галатинские власти. Вот ещё экстрадиции из Серафа мне не хватало, знаешь ли. Сразу, когда сюда приехала я. Решил проявить осмотрительность и подождать. Может, ты и не заметила, но в вашей делегации крыс не меньше, чем в порту на задворках Галатии. Сказать по правде... «До последнего времени я этого не замечала», — призналась я. «Но ты-то почему столь хорошо осведомлен? И откуда...» Я запнулась. «Бросить ему в лицо, откуда тебе вообще хоть что-то известно, и разве я могу тебе доверять?» Я не осмелилась. «Думаю, самое время вмешаться в ваш разговор», — произнесла вдруг Альба. «Ты ведь никакая не монашка, верно?» — накинулась на нее я. Ты, «Ты... квайсетская шпионка!» К моему изумлению Альба покатилась со смеху, а Кристос смущенно захихикал. «Я и вправду монахиня», — призналась Альба, вытирая слезы. «Этакая, по мнению многих, заноза, вечно сующая свой нос куда ни попадя, но не более. Однако на саммите я действительно оказалась не просто так. Мой долг здесь...» «Вовремя прийти вам на помощь!» «Но почему?» – слегка раздраженно воскликнула я. Тоска и боль, испытанные мною, когда я оплакивала, как мне казалось, навсегда потерянного брата, вновь растравили мои сердечные раны. Квайсет, в отличие от наших друзей-серавцев, с одобрением воспринимает проходящие в Галатии реформы. Причины этого, как вы, полагаю, уже уяснили, корнями уходят в запутанные экономические проблемы и политические махинации связанные с установлением дружеских взаимовыгодных связей ну а еще я лично ратую за всеобщее равноправие возможно я просто наивная дура я внимательно слушала ее похоже она говорила правду хотя и не всю скармливая мне лишь тщательно отмеренные и обдуманные частички истины. Когда прошлой осенью мне в руки впервые попали работы Кристоса, я немедленно снеслась с ним. «Да», – кивнул Кристос, – «а я организовал здесь небольшое сообщество, в которое, кстати, входят несколько людей из дипломатической резиденции. Так что я не спускал с тебя глаз». Надеюсь. Ты их себе не особо намозолил. Поддела его я, вспомнив, как мы бывало, шутя, пикировались друг с другом. Ой, да ладно! Обиженно дернул плечами Кристос. Тоже мне, леди Годила. Так, встала между нами Альба. Давайте назовем это наблюдением. Принимая во внимание, что ваши же соотечественники пытаются отправить вас на тот свет, наблюдение... Меньшее из зол. Я переводила взгляд с Кристоса на Альбу и обратно. Да, прежде я недооценивала своего брата. Но возможно ли, чтобы монашка Квайсианка и ученый-экспат защитили меня лучше, чем охрана в дипломатической резиденции? По-видимому, да. Иначе меня, избежавшей смерти от яда, но преследуемой по пятам зловещей тенью, наемником-ассасином, здесь бы сейчас не было. Какая нелепость! — вскинула я вверх руки. Вся эта катавасия! Я ведь простая швея! За что меня убивать? Ходят упорные слухи, что одержимость принца Теодора реформами твоих чародейных рук дело, — объяснил Кристос. «Чтение, конечно, не твое любимое занятие, но надписи к карикатурам ты же видела?» «Ведьма-консорт, колдунья-революционерка, подстилка-простолюдинка для принца, пелианка интриганка Кристас, не моргнув, выдержал мой ледяной взгляд. «О да, я знаю, что обо мне говорят. Но что касается реформ, Теодор бы справился и без меня». «Как скажешь» равнодушно пожал плечами брат. Но чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и подтолкнуть людей к активным действиям, правда вовсе не важна. Призыв разделаться с ведьмой, которая, дергая за ниточки, управляет принцем словно марионеткой, эффект наброшенный во время беспорядков в Галатии, и все, устой расшатаны, и знать получает карт-бланш. А Сераф мчится к ним на подмогу, добавила Альба. Я вжалась в диванные подушки, насколько позволил корсет. Конечно, сиравцы тоже не прочь стереть меня с лица земли, хотя бы за то, что я проведала их музыкально-магические тайны. А кто знает, что им еще про меня понарассказали? И что же делать? Возвращаться в дипломатическую резиденцию для тебя небезопасно, заявил Кристос. Здесь... В университетском квартале хватает людей, готовых тебя приютить, пока ситуация не прояснится. Одного из них ты уже знаешь. Это Корвин. Что? Скажу как на духу. Это я его к тебе подослал. Расплылся в улыбке Кристас. Он мой добрый друг. Прослышав, что ты собираешься в архив и догадавшись зачем, я попросил его оказаться там в нужное время в нужном месте. «А как ты узнал про мои сборы в архив?» «Дира Маптейджоро на хвосте принесла», — улыбнулась Альба. «Мы с ней подруги в некотором роде». Я перетянула ее на нашу сторону. «Взаимное недоверие к сиравским интриганам, сами знаете». «Дира?» — задохнулась я от удивления. «Да она меня ненавидит!» «Да нет же, нет! В ее жилах течет холодная кровь. Что верно, то верно». Однако объединенные Штаты не откажут себе в удовольствии посмотреть, как со старой галатинской знати собьют спесь. Мне на ум пришли слова Теодора про соглашение об открытом море, про то, что у каждой страны свои далеко идущие планы, и я в этих планах лишь разменная монета. — У меня такие потрясающие друзья! — ухмыльнулся Кристос. — Ты змей искуситель Кристос Балстрат. — А значит, неплохо, что я на твоей стороне, верно? — Итак, змей, что дальше? И что с Теодором? Он знает, где я. Я пошлю ему весточку. Успокоил меня брат. Голос его звучал тепло и нежно, да и сам он выглядел более степенным и уравновешенным, чем прежде. В уголках его глаз залегли морщинки, которых там раньше не было. Он не болтал без умолку, не рвался в бой. Похоже, теперь ему больше нравилось созерцать и размышлять. «Мы уплывем отсюда при первой же возможности», — сказала я. «Вернемся в Галатию». Кристос окликнула брата Пенни, слонявшаяся по дворику, чтобы не подслушивать наш разговор. «Я тут подумала, твоя сестра наверняка умирает от голода». Может, у Мэрти чего-нибудь осталось? Какое-нибудь передай ко -ка мне блюдо. Кристос одобрительно кивнул. Да, и принеси нам вина.